บุ๊กทูแปดสิอดีตการสามโทรศัพท์ по телефону. Говорить по телефону. Дачан โทรศ епп. Я говорил по телефону. Я говорила по телефону. Дачан дай телепсепп. Я, <plantation Ryan> я все время говорил по телефону. Я все время говорила по телефону. Там. Спрашивать. Спрашивать. Дичан ถาม я л спросил. Я спросила. я с п р о л с и л а д а н я с п р а ш я с и в л я с п р д а спрашивала. Дичан, д а а с я в с д а с п р а ш и в а л Я всегда спрашивала. л а у Рассказывать. Рассказывать. Ти чан лао ляо. Я рассказал. Я рассказала. Ти чан. Дай лао. р е ч т а н Ты чан. Ты чан. т а с т к а з а л Всю и с т о р и ю Я рассказала всю историю. Реен. Учить. Учить. Дачан учил. Я учил. Я, учила. Реен талат лэй. Я весь вечер учил целый день. Я учил. Я учил. Дачан у ч в е с ь в е ч е р учил. Я весь вечер учила. Тамган. Работать. Работать. д и д а н тамган л е Я работал. Я работала. д и д а н тамган танг ван л Я весь день работал. Я весь день работала. Пропитан, тан. Есть, есть. Дичан т а ляо. Я поел, я поела. Дичан т а н ахан танг мод ляо. Я съел всю порцию. Я съела всю порцию.